Приятно покрякивая и жмурясь, Погачёв сказал: "Эх, благодать. Ну, спасибо тебе, Иван Васильевич. Отрадясь не доводилось в этой баньке париться. Наш тол уж императорская хороша, а это лучше. С нами Бог", воскликнул купец в ответ. "А не угодно ли тёртой редичкой с красным уксусом растереться? Давай, давай!" Терли друг друга, кряхтели, гоготали, Кожа сделалась багряною, пылала. В крови и в мускулах ходила ходуном, И на душе стало беззаботно и безоблачно. «Ну как, батюшка, дела-то твои, Силушки-то много ли ведешь? А людской силы у меня хоть отбавляй, Иван Васильевич, Народу как грязи». Куда ногой вступлю, туда и всенародство бежит по следам моим. Слышно, оружие-то у тебя плоховато? Поди с кулаками да с дрючками больше народ-то. Оружия, верно, маловато. Не сразу откликнулся Пугачёв. Но де да ведь я подмогу суралы жду. Урал мне весь покорился. Вест ны нам батюшка продолжал помолчав купец. Будто под Татишевой-то дюжи пообидели тебя, царицынские-то генералишки, чтобы им в тартар всем, в сатанилу, в пекло. Прежде чем ответить, Пугачев глубоко всей грудью вздохнул. Тяжелая неудача под Татишевой висела над ним подобно тучи, а с упору давило его сердце. Он тихо сказал. — Да, Иван Васильевич. Верно, опроста волосились мы трохи-трохи подтакичивой. Довелось и оружье сколько-то побросать пушек, что поделаешь? Видно, так и Господу угодно. Хм, с грустью хмыкнул хозяин. Ну вот чего, не горюй, батюшка. Судьбы мира сего в руццы Божьей. А мы, старозаветное купечество, подмогу тебе учинить порешили. Как поедем в обрат, я тебе меж кустов амбарушку покажу, черёмуха там растёт. Пришли-ка ты туда у дальцов, у меня там ружей сотни четыре припрятано, да пороху пудов с 20, да свинцу. Больше бы скопили, да ведь не чую ли, не ведали, куда ты путь свой повернёшь. Благодарствую, Иван Васильевич. Старанье твоё век помнить будем, растроганно сказал Пугачёв, с праворствием работая мочалкой. Похучье мыло пенилось и играло тысячами глазастых пузырьков. Деньжёнок ещё дадим тебе, да снеги, да продукт у разного. Ну и ты нас купцов-то, и ну пору у ваш батюшка. Не вели грабить-то, да жжёчь-то нас старозаветных. Мы для государства люди нужны. Мы отечественные капиталы созидаем. Иные среди нас даже за границы торк ведут. Через что, слышь, теченье капиталов иноземных в Россию усугубляется. Впрочем, сказать о сем мы за трапезой толковать будем. Поснедаем, выпьем, стомаха ради монастырского, да побалакаем. — Ах ти добро! — ответил Пугачев. — Только чуешь, на деле-то не впотребляю я хмельного, Иван Васильевич. У меня устав такой. — А ты, батюшка, слыхал? В чужой-то монастырь со своим уставом не ходят. — А я и не собирался ходить. Сам ты пригласил меня. — Мало ли бы что. Ину пору можно и выпить. — Сказано... Год не пей, а после баньки укради да выпей. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Грехи наши тяжкие, грехи неотмолимые. Купец повздыхал и чуть подняв голос спросил: "Ну, а как у батюшка касаемо веры нашей древлей, равна апостольской? Станешь ли беречь её, как вцаришься?" Слых был Вслед ответил Пугачев, «Архиерей Казанский клял меня, анафемой принародно сволочил. А вы, старозаконники, на меня Богу молитесь. Так вот и раскинь умом, Иван Васильевич, за кого же наше самодержавство стоять будет? Да поди за нас же, за наших христолюбцев, батюшка. Верно сказано, правду со истиной». Давай-ка, кваску, хозяин. Выпили раз за разом по три кружки пенного квасу с имбирём, опять стали мыться, париться. И вдруг с высокого полка, из-за облаков густого пара, загудел бесхитростный голос хозяина. Так-то, Емельян Иванович, батюшка, так-то. Пугачёв, сидевший на скамье внизу, В раз прекратил мыться, его руки с мочалкой опустились. Уж полно, не попритчилось ли, не запарился ли я, — мелькнуло в мыслях изумившегося Пугачева. А голос продолжал из облаков с высокого полка, как с неба. «Нас, чадо, емельяне, тута только двоечка, а третий Господь Бог над нами». И ты, родимый, не страшись и не гневайся. Я человек простой, крови русской, души прямой, и к твоему делу зело усердный. Так-так, перебил его Пугачев, сдвигая к переносице брови и приподнимаясь. Морочить голову мне задумал, ась? Не распаляй ты моего сердца. Будет, будет тебе, Емельян Иванович, заспокойся, родной. Все так же простодушно говорил хозяин. — Слушай-ка, нам по всей России, я чаю только пятерым старозаветным людям, вестно, что ты ни того, ни царских кровей будешь. Но только мы мы старозаветные тайну сию крепко блюдем. Мы, слышь, по дорожке Митьки Лысого, атамада твоего, не пойдем ни в жизнь. Видишь? И осем христопродавцы осведомлены мы. Душа Пугачева закипела. Он хотел показать купцу царские знаки на своей груди, хотел сгрести его за бороду, но сдержался. Может быть, баня умягчила его чувства? «Так, — Так-так, — кидал он сквозь зубы, — выходит, по-вашему, по-старозаветному, не царья. — Пусть бы и царь. Да токмо ещё не самодержавец ты, батюшка, с тем же спокойствием говорил из облаков купец. Ведай, заступник наш, царь без престола всё едино, что конь боевой без седла, либо обширная храмина, у кое за место каменных столбов песок сыпучий. Купец свесил с полки сильные волосатые ноги. дружелюбно уставился в широко открытые глаза Пугачёва. А мы тебе самодержавцем-то стать всякую помогу повсеместную чиняем, продолжал старик гулко. У нас и по заводам, и по городам своим приспешники. Мы к тому и дело клоним, чтобы тебе престол отвоевать, чтобы тебе, а не Екатерине царём царствовать. Да съульные-то это цари! И с Катериной в местях скорпионы да верви уготовляли нам.